13. Штенгель Недопонимание происходящих событий терзало капитана Гельмута Штенгеля. Он пришел в тайную стражу 8 лет назад и все эти годы потратил на то, чтобы следить за преступниками Старой Гавани. Ему было 18, когда он встретился с Густавом Креммором, а сейчас ему 26. И он не понимал, как у этих, не видевших ничего, кроме своего приюта и окрестных улиц мальчишек, все получается. Не всегда гладко и ровно, но получается. И чего таится, гораздо лучше, чем у него, опытнейшего профессионала. Волчата действовали по какому-то наитию, и это чувство полностью заменяло им трезвый расчет, а заодно и опыт. На это и только на это капитан мог списать все их успехи. Когда Кривой Рук назначил его опекуном и учителем дромских сирот, он обрадовался. Задача выполнена. Теперь он сможет влиять на мальчишек, которые всегда будут под присмотром. Однако радость Штенгеля была преждевременной, поскольку дромы всегда действовали по своему разумению. Он говорил, какую банду малолетней высоты требуется остерегаться особо, и с ними надо договориться. Но дромы приходили в логово басятского главаря-рыбаря и убивали его. просто и доходчиво как и в каждом деле в котором они принимали участие впрочем по порядку практически сразу отправивший штангорт дромы привели в старый гавань своих гвардейцев беспризорников с улицы красильщиков после чего выпросили у прижимистого вышибала отличного улова здоровяка гонза старое оружие и раздали его этим парням ладно бы только это их вожак пламен То ли уговорил, то ли приказал, и Лысый стал с ними заниматься. С самого раннего утра он собирал на заднем дворе таверны оборвышей и учил их стрелять из арбалетов, метать ножи, а заодно рассказывал о местных подростковых бандах. Точнее, обучал он сначала дромов, а они уже всех остальных. Отличная метода. Учишься сам, и тут же, обучая других, закрепляешь материал. С тех пор, как в Старой Гавани сменилась власть, прошло два месяца, а Кривой Рук уже крепко прибрал район к своим загребущим рукам, и в этом была некоторая заслуга мальчишек. Неспешно пройдясь по окрестностям, они подошли к делу с четкой уверенностью, что точно необходимо совершить. Первым делом они собрали в кучу тех, кто по каким-то причинам не состоял в бандах или был из них изгнан, и в основном это касалось сынков, сбежавшего папа Шибро. Босики, которые раньше перед ним несколько заискивали, изгнали их из своего круга и сделали отверженным. Изгнать-то изгнали, а Пламен со своими братьями наоборот, пригрел. Чепуха? Может быть. И Лысому казалось, что ничего из этого не выйдет. Однако два десятка местных беспризорников во главе с Кверином Иглой и полтора десятка городских бродяжек вооруженных и обозленных на весь белый свет – это уже сила. Следующий шаг был логичен: есть сила, используй. И ничто не мешало дромским мальчишкам вызвать выделенный для них неподалеку от отличного улова просторный дом всех местных вожаков и договориться о мирном сосуществовании. Но и тут они поступили по-своему: собрали своих босиков в отряд, разбили их на десятки. и сами прошлись по местным скоплениям молодых воришек. Три дня Старая Гавань гудела, и дошло до того, что взрослые воры пришли жаловаться на беспредел дромов. И Лысый, как назначенный кривым ругом наставник, мальчишек, при этом разговоре присутствовал. Кривой, над новым паханом Старой Гавани и Лысым, которые расположились за столом, возвышалась гора мяса и мускулов, профессиональный выбиватель долгов быча. «Ты нас прорядил? Пусть! Это ваши с папашей бродила были! Понимаем, мы зла на тебя не держим! Ты стал самым главным в старой гавани и держателем общака! Пусть! Но зачем теперь беспредел творишь?» «Беспредел? Это не дело!» – поддакнул ему старый авторитетный щипач Серебрянка, ездивший на гастроли по городам герцогства и только недавно вернувшийся в город. Он точно был не в теме, и при разгроме сторонников папаши Брони пострадал, поэтому его пригласили как свидетеля и арбитра. «Где вы беспредел увидели?» В ответ буром попер кривой рук. «Пащенки ваши первым одного из моих пырнули. Разговор начал ты, быча, а потому спрос из тебя. Признаешь?» «Ну, пырнули!» Насупившись, согласился быча. Так пусть одного накажут или на воровской суд выведут. Это не по понятиям всю банду под корень вырезать. Не всех убили, а трех из десяти, так что не гони понапрасну. Прищурившись, парировал хозяин района. И от его недоброго взгляда Штенгелю стало немного не по себе. Этому идиоту рыбарю доступно объяснили, кто теперь над их вольницей старший. Он не внял. за что и получил в голову болт. Еще вопросы есть? Но так как же?» Быч растерялся, поскольку думал, что его слова будут иметь вес. «Они же и на взрослых воров кидаются!» «На кого?» Чуть приподнялся из-за стола рук. «На Каленого, на Свата и Тарапыгу!» «Ты хочешь по понятиям. По законам Старой Гавани все решить. Да. подтвердил туповатый быча, и этим подписал смертный приговор трем ворам, которых назвал. Где они? Из-за широкой спины бычи показались жестко избитые воры. И кривой рук, уставившись на них, спросил. Вы напали на моих людей? Да какие-то люди, сопляки какие-то! Раздухарился один из воров, долговязый Тарапыга, ранее бывший на побегушках у папаши Бро. Спрашиваю в последний раз. Рук начинал впадать в бешенство. Вы напали на моих людей. Мы чего, видим драка идет, вот и присоединились. Примирительно выставив перед собой пустые ладони, сказал Сван. Получается, вы первыми начали. Но замялись избитые воры. Где парни? Выкрикнул кривой рук. Тут же со двора появился пламен. Остальные дромы от своих занятий на импровизированном тренировочном поле отрываться не стали. Мальчишка встал сбоку от стола, между ругом и ворами, которые выглядели бедными родственниками, прибывшими просить о помощи. «Вызывал?» – спросил пламен покровителя. Рассказывая, как дело было, кивнул тот на воров. «С самого начала!» «Нам было поручено приглядывать за местными босиками, и заниматься тем же, чем раньше занимался он. Пламен посмотрел на тропыгу: То есть следить, чтобы не было сильных претензий от стражников, и собирать долю в общак. Мы прошлись по всем общинам и группам, но везде встретили отказ. В результате были вынуждены применить силу. Дошли до рыбаря. Он отказал и заявил, что не подчиняется кривому ругу, потому что всю долю отдает, как и прежде, Торопыге. Одного из наших на выходе ударили заточкой в бок. Пришлось вернуться и пристрелить троих, включая рыбаря. Еще двоих покалечили. Так вышло. Пока с басато рыбаря разбирались, вмешались эти вот, трое. Снова кивок в сторону воров. Они бросились на нас с ножами. И мы ответили. Однако никого убивать не стали. Закон мы уважаем. И первыми руку на старших не поднимали. Пламен закончил. А Кривой Рук в полной тишине спросил понявших, что беда уже рядом воров. «Получается, два месяца вы собираете с босиков долю. А я об этом ничего не знаю». Но «Ну, мы хотели отдать», – поеживаясь, ответил Торопыга. Но как как-то все не получалось». Хозяин старой гавани обратился к Серебрянке. «Ты авторитетный вор, Серебрянка. Рассуди, что за крысятничество бывает». «Смерть!» Старик сказал только одно слово. «А ты, быча, с ними не в доле был, что за них вписываешься?» Спросил рук громил. «Я ничего не знал!» Тут же отказался от друзей быча. «Они сами по себе, а я сам по себе!» «И что с этими козлами делать? Какое наказание им назначить?» Быча бросил на избитую троицу взгляд, а затем со вздохом отвернулся и пробурчал. «Смерть!» Воров, попавших на столь неблаговидном деле, как крысятничество, подхватили под руки люди Кривого Руга и утащили в подвал. Серебрянка и быча таверну покинули сразу, а Кривой спросил Пламена. «Ты ведь знал, что так получится?» «Да, знал!» Парень все так же стоял у стола. «Иначе никак нельзя было поступить!» «По-другому целый год надо народ к себе приучать!» А мы по-простому. Вожаков поломали, кто против был. Остальные уже не спорили. Ладно. Иди работай. Кривой рук разрешающе махнул рукой и еле слышно пробормотал вслед пламену. Отморозок. Прям как я в юности. Пламен ушел. а Штенгель еще некоторое время, посидев с Ругом, направился вслед за парнем. Вышел на свежий воздух вдохнул полной грудью и спросил Пламена, перебиравшего сваленные в кучу ножи, которые были добыты на бандитских хавирах. «Что дальше делать, думаете?» «Работать», — ответил Пламен. «Твоя помощь нужна будет, лысый». «Какая?» «Мы хотим один дом богатый выставить. И нам потребуется опытный вор-домушник, который бы все схроны хозяев нашел. Пойдешь с нами?» «Наобум «Да, нет». покачал головой капитан. «Надо самому место посмотреть и определиться». «Хорошо. Сегодня в ночь пойдем посмотрим». Пламен выбрал себе нож. Отличнейший дромский боевой кинжал, непонятно как оказавшийся у безвременно ушедшего в иной мир рыбаря. «Какой хороший и удобный нож. Словно влитой в руке сидит. Лысый. Можешь о нем что-то рассказать?» «Дромский боевой клинок. Стандартный». Использовался разведчиками и пограничниками. Может, твой отец точно такой же носил. Жаль. Не знали сразу, а то спросили бы рыбаря, где он его достал. Заметил Пламен. Ничего. Выживших босиков спросим. Штенгель протянул руку. Ладно. Давай нож из Венеслава с курбатом кликни. Повторим основные стойки. А заодно об этом клинке расскажу. Дромы собрались. И Штенгель, повертев в руках нож, начал. Смотрите и запоминайте. Это один из самых лучших боевых ножей, какие только были придуманы человеком. Дромы называли такие «иби». Он имеет листовидную форму и одинаково эффективен как колющее, так и режущее оружие. Именно такая форма повышает его проникающие свойства при колющих ударах. Отличная заточка при неровной линии лезвия Делает его превосходным режущим инструментом. От нижнего ограничителя до третьей длины лезвия одна сторона клинка имеет зубчатую заточку. Для чего это делается?» Капитан посмотрел на Курбата. «Думаю, такая заточка не дает противнику захватывать и блокировать клинок руками», — ответил горбон. «И, конечно, так наносятся более длинные, глубокие резаные раны». «Правильно». Кивнул Штенгель и продолжил. «Обратите внимание на клинок. Сам по себе нож 30 сантиметров, а длина клинка 18. От зубчатой заточки до острия идет гладкая заточка, а с другой его стороны обратная заточка. От острия спуски, и в середине лезвия сделаны долы. Идеальное оружие ближнего боя. Вам бы всем такие надо достать. Квартал оружейников сходить надо». Тем более давно собирались, сказал Пламен. А деньги у вас есть, усмехнулся капитан. Найдутся! Голос пламена был серьезен. Ну и хорошо. Штенгель бросил дромский боевой нож чуть в сторону от Звенислава, который рассеянно смотрел на хмурые облака, несущий штанг горд, то ли дождь, то ли снег. Подловить парня не получилось. Он ловко подпрыгнул, перехватил нож в воздухе и, застыв на полусогнутых ногах, направил острие вниз. «Каждым разом все лучше и лучше», – подметил капитан, глядя на Звенислава. «Правильная фронтальная стойка, ноги полусогнуты, нож в правой руке и готов к бою, хоть против меня, хоть против всего мира». Опять ворохнулось в душе капитана непонимание – может даже с примесью зависти к мальчишкам, и он отправил парней заниматься дальше, а сам пошел в город.